Решение. Солнце опустилось к самым соснам. Лина подошла вдохнуть свежего воздуха у открытого окна. Она ждала звонка от Джерри. Сообщит ли он ей, если что-то узнает, или не захочет посвящать страшную тайну? «Эй!» Лина поискала источник звука. Под окном стояла Эстер, заплаканная и напуганная. «Что случилось?» Но Эстер лишь молча помотала головой и поманила Лину рукой. «Мам, пап, я выйду на часок, там Эстер на улице!» — крикнула Лина, когда спустилась на первый этаж и вышла. «Срочно пойдем со мной!» Охрившим, как от Ангины, голосом затараторила Эстер, крепко схватив Лину за руку. Подруга выглядела больной, бледная и какая-то высохшая. Щеки ввалились, под глазами залегли синяки. Она как будто пережила нечто ужасное за прошедшие сутки. «Куда? Ты хочешь поговорить о своей матери?» Эстер напряглась, но тряхнула головой и ответила. «Я тебе все расскажу про себя и про мою семью, и ты меня поймешь. Только ты можешь меня спасти!» «Эстер, я жду звонка. Напиши, что ты занята, и пойдем". «Хорошо», — согласилась Лина. Она набрала Джерри СМС. «Я у подруги», но немного подумав, добавила «Кавабанга» и нажала «Отправить». «Что это ты еще дописала?» «Что за кавабанга?» «Это наше приветствие», — соврала Лина. Эстер пожала плечами, забрала телефон и сунула его к себе в карман. «Чтоб не мешал». «Куда мы идем, Эстер?» Подруга взяла ее за руку и повела к лесу. «Эстер!» «Сейчас покажу. Пожалуйста, иди за мной. Ты меня пугаешь». «Не бойся. Мне нужна твоя помощь». «Объясни ты, что случилось!» Лина выдернула руку из цепкой хватки Эстер. «Стой! Объясни!» «По дороге! Прошу!» Эстер снова залилась слезами. Лина обняла ее и пошла, придерживая подругу за талию, одной рукой. Они углубились в лес. Лина спотыкалась о корни, ветви хлестали ее по лицу. Она хотела сказать, что можно поговорить и здесь, но Эстер шикнула на нее и шепнула «Идем!» От слез не осталось и следа. Она быстро тащила Лину за собой. В шлепанцах идти было неудобно, Ноги промокли и постоянно оскальзывались, почва была здесь еще влажной после недавнего дождя. Лина поежилась, отпустила Эстер и обняла себя за голые плечи. Она замерзла в домашней майке на бретельках и коротких трикотажных шортах, остановилась и сказала «Все, Эстер, дальше я не пойду, выкладывай». «А дальше и не надо, мы на месте», – тихо протянула подруга и странно улыбнулась, заставив Лину содрогнуться. «Ты хочешь рассказать про свою мать?» Эстер помотала головой и прошла еще немного. Через пару десятков шагов они вышли на поляну, где одиноко стоял старый охотничий покосившийся домик. Бревенчатые стены давно поросли мхом. Лине показалось, что за время недолгого пути Эстер стала выглядеть еще хуже. Осунулась, плечи сгорбились, волосы совсем поблекли. Никогда не отличавшейся красотой они висели неопрятными патлами. Подруга будто постарела или действительно была больна. Может, у нее та самая болезнь, когда человек стареет раньше времени, о которой недавно шел фильм на канале Discovery. Как же ее? Про Прогири, кажется. «Это все было зря. Я ошибалась», — Бормотала Эстер. «Ты моя последняя надежда, Лина. Если не ты, я умру». «Что ты такое говоришь? Ты заболела? Чем я могу помочь? Это все твоя мать?» Она убила Джуди, ты хочешь убить тебя?» Эстер скривилась. «Моя мать хотела убить меня, но она давно мертва. Я же тебе говорила!» Тон Эстер ей все больше не нравился. Волосы на затылке встали дыбом от нехорошего предчувствия. Она оглянулась, больше никого не было. Если только кто-то не прячется в хижине. Лина пожалела, что вышла из дома. Такого уютного, теплого и, главное, безопасного. Она надеялась, что Джерри поймет СМС правильно. Только он все равно не сможет найти ее. — Эстер, мне страшно, — прошептала Лина. — Пойдем отсюда. Лина почувствовала, как слепаются глаза. — Не бойся. Я быстро. И провалилась в темноту. Джерри на автопилоте дошел до дома Эстер. Небольшой одноэтажный дом стоял последним на второй западной улице. Заброшенный и мрачный. Джерри преодолел две ступеньки и постучал. Никто не ответил. Детектив подергал ручку и толкнул дверь. Она поддалась. Джерри шагнул внутрь. В доме его встретил затхлый запах и темнота. Окна были занавешены, мебель покрыта чехлами. Здесь явно никто не жил в настоящем смысле этого слова и уже давно. На большинстве поверхностей скопился приличный слой пыли. Джерри тихо прошелся по гостиной и по очереди заглянул в каждую из четырех дверей. В одной из спален была смята постель и смазана пыль с комода комодой прикроватного столика. Как девчонка могла жить в таких условиях? Телефон коротко прожужжал, сообщая о прибытии СМС. На экране высветилось. Лина Солли. «Я у подруги. Кавабанга», – прочел Джерри. Он усмехнулся, но потом вспомнил. Лина говорила, что такое лучше не писать в знак подтверждения, а наоборот, если нужна помощь. Поджилки сжались от страха. «Неужели надо думалось пойти к Келли в такой час?» Он примчался к дверям Лининого дома через десять минут. Вылетел по ступеням крыльца и забарабанил. Дверь открыл мужчина с едва наметившейся сединой и добродушным круглым лицом. «Добрый вечер, я детектив Брокс», – торопливо представился он и показал удостоверение. «Лина дома?» «Ее нет». «А в чем дело?» «Где она?» «Минут десять назад к ней зашла одноклассница. Лина сказала, что выйдет на часок. «А что случилось?» — Дженнифер! — мистер Солли крикнул жену, начиная волноваться. — Где живет ее подруга? Как ее? — Эстер. Она новенькая в их классе, испуганно сказала миниатюрная блондинка в домашнем халате. — Но я не знаю, где она живет. — Я знаю, — нахмурился Джерри. — Да что случилось? — мать выторщила глаза. — Пока волноваться не о чем. Джерри сунул визитку. — Если она вернется, сразу позвоните мне. Родители испуганно переглянулись. Джерри бегом спустился с крыльца, пересек дорогу и бросился к западной окраине города. Он набрал номер напарника. «Сет, без вопросов, быстрее езжай в охотничий домик, про который я тебе рассказывал. Думаю, Эстер повела туда долину. Я бегу туда». У Джерри засосало под ложечкой. Сердца, колдунья, охотничий дом, старуха, Наталичек, Чек, Эстер, Дарк. Все это связано. Дом в этой цепочке не случайно, там все и произойдет. Откуда взялась эта уверенность, Джерри не мог объяснить. Он положился на свою чутье, и это его единственная суперспособность. Единственная. Что бы там ни говорила знахарка, он не хотел чувствовать себя связанным с этими людьми. Джерри всю жизнь не верил в существование сверхъестественного, несмотря на два показательных случая. Но если они существуют, это докажет его вину окончательно и бесповоротно. Значит, он своими руками убил и родителей, и Маркуса. И Лина тоже может пострадать от таких же мерзких способностей. Даже если он ошибался насчет дома, других вариантов не было. Проверить нужно в первую очередь его. Эстер наверняка заманила Джудит и Дороти в лес, а теперь Лину в охотничий дом своей матери. В Джерри крепла уверенность в причастности Натали. Как она выглядела сейчас? Может быть, она даже была на похоронах Джудит? Мать Эстер. Его мать. Нет, моя мать умерла. Он попытался сунуть телефон в задний карман. Что-то мешало. Он нащупал скомканную бумажку, развернул ее. Хотел со злости выкинуть, но передумал. Твою мать! Процедил он сквозь зубы. Достал из нагрудного кармана ручку и начертил на левом запястье знаки. Никаких изменений, естественно, не произошло. Ни сошествия с небес чудесной силы, ни вылетающих из пальцев искр, Не надо было бояться или надеяться. Зло сжимая зубы, он углубился в лес. Темнота сгущалась, как варево в котле ведьмы. Подгоняемый интуицией он шел на пролом через густой подлесок. Некогда обходить по охотничьей тропе. Местами заросли становились такими дремучими, что ему приходилось поднимать воротник джинсовки, прятать в ней лицо, чтобы не лишиться глаз. Страх. Джерри никогда не испытывал еще такого страха. Тогда с родителями и с Маркусом он не успел испугаться. Был только шок, потом тоска и гнетущее чувство вины огромным булыжником лежащим на его душе, мешающие жить. Теперь же страх наполнял его до краев. Выплескивался, сжимал сердце, сковывал движения. Ноги отказывались передвигаться быстрее, горло саднило. Хотелось закричать, упасть на колени и взмолиться высшим силам, если они есть что, если он не успеет, снова сделает неверное движение, еще одна жертва на его совести. Теперь у него не оставалось сомнений, что Лина тот самый объект, на который нацелилась Натали. Она и правда верит в тупой стишок, который продекламировала старуха, хочет стать молодой. Но это невозможно, потому что она не остановится, сколько бы людей она не убила. Она убивает всех влюбленных девушек. Наверняка Эстер и снабжает ее информацией. Конечно. Она столько раз видела Лину с Дэвидом, их отношения невозможно не заметить. Никакого намека на поляну. Лес все такой же густой. Лицо и руки исцарапаны. Но это все не важно. Времени все меньше и меньше. С охотником они заходили в лес с другой стороны. Сейчас времени на крюк не было. Но теперь Джерри сомневался в правильности выбора. На пролом, конечно, быстрее, если знаешь, куда идти. А он полностью отдался чутью, своему умению ориентироваться. Было ли оно, это умение? Когда Джерри уже потерял надежду выйти куда нужно, он увидел за кустами тот самый фиолетовый свет, про который говорил охотник. Джерри выскочил на поляну и застыл, разглядывая его. Не было никакого сходства с ультрафиолетовой лампой. Свет был одновременно насыщенный, но водянистый, теплый, но отталкивающий. Детектив тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения. Плевать на этот цвет. Лина, вот что важно. Он достал пистолет и вломился в незапертую дверь. Не было времени на выжидание. Джерри держал пистолет двумя руками, готовый выстрелить в любую секунду, но чуть не выронил его, когда увидел этот кошмар. Не осталось больше никаких границ. Ведьмы, зелья, нечеловеческие силы – все правда. Другого объяснения этому не было. Пол чуть ли не целиком застлан травой в перемешку с перьями. Снова цыпленок. В нос ударил запах железа и крови, густой травы и чего-то кислого. Старая ведьма склонилась над телом Лины и не заметила, как скрипнула дверь. И появился нежданный гость. Грудная клетка девушки была открыта, словно ей собирались сделать коронарное шунтирование. Но странным образом не кровоточила. У Джерри сердце ушло в пятки. Кровь могла не идти только по одной причине. Она давно мертва. Но потом он увидел, как грудь то вздымалась, то опускалась. Лина дышала, словно сюрреалистический сон. Джерри смотрел на происходящее широко раскрытыми глазами и не мог пошевелиться. В голове плыл туман, а мысли отказывались поддерживать строй и тоже куда-то поплыли. Он все смотрел и смотрел. Вдох, вверх, выдох, вниз. «Стоп!» Наконец, зарал Джерри, когда колдунья склонилась ниже и хотела запустить напряженные и неестественно согнутые пальцы к сердцу Лины. Ведьма медленно повернулась. Руки так и застыли над грудью девушки. «Ох, Джерри!» Со страшной ухмылкой пропела она. В лице ведьмы, покрытом глубокими морщинами, с трудом узнавалась Эстер. Но это без сомнения была она. Даже одежда осталась прежней. Синее полосатое платье простого кроя с короткими рукавами, из-под которых виднелись обвисшая кожа рук и ног. На бедре он заметил огромный шрам в безобразных рубцах. Нет никакой матери и дочери. Это Натали и есть. Это сама Эстер на фото. Это она убила того мужчину, его отца. Она убивала всех. Она его мать. Осознание камнем свалилось на него. Нет, ни не камнем целой скалой и пригвоздила его к полу. В мыслях, как кадры кинопленки, пролетели воспоминания. Семья, смерть, поцелуй, фотография. Внезапно в дверь врывается отряд полиции, скручивает ведьму. Врачи скорой помощи делают операцию Лини прямо на этом столе. Переводить в таком состоянии ее нельзя. И заверяют Джерри, что все будет хорошо. Другая сцена заняла его мысли. Включается свет. Из всех темных углов выходят люди, с ними родители и Маркус. Все кричат «Розыгрыш!» и улюлюкают, звучат аплодисменты. Ту светлую картину в голове вытесняет другая. Лина умирает, а ведьма набрасывается на него и скармливает ему сердце Лины. Все это произошло за несколько секунд и только в его мыслях. Он тряхнул головой. Его собственное сердце в груди стучало, как паровоз. На самом же деле ведьма все еще кровожадно смотрела на сердце Лины, будто сама собиралась съесть его. Джерри часто дышал, не в силах отвести взгляд от раскуроченной, но по-прежнему мерно вздымающейся груди Лины. Ее глаза были открыты, и невидящим взором упирались в обветшалый потолок. Джерри не знал, может ли ведьма, как в фильмах, отправить его в нокаут одним взмахом руки, но надеялся, что пули будут быстрее. Обе ее руки были заняты. Теперь он испугался не за наличие у ведьмы боевых навыков, а за то, что она уберет руки от Лины и в не меньшей степени за то, что не уберет. Сам не знал, что пугало его больше. Она обернулась и улыбнулась. Нет, скорее оскалилась. Кто бы сомневался, что ты будешь тут? Она засмеялась. От ее смеха у Джерри волосы на руках стали дыбом. Он не был уверен, что она ведьма, что это Эстер и даже Натали но в том, что эта женщина сумасшедшая, мог поклясться. Так смеются только в психушке. Он сделал шаг вперед. Ведьма шикнула и заговорила ласковым скрипучим голосом, отчего он казался еще противнее. — Ты просто какой-то клещ. Никуда от тебя не деться. Джерри сделал шаг. — Тише, тише, не так быстро. Еще шаг. — Назад! — крикнула она, оскалившись. Ее острые черты высохшего лица напоминали скелет. Это не может происходить на самом деле. Фильм ужасов не иначе. Если тронешь ее, я буду стрелять. Отпустить? Со смешком сказала она. Приподняла руку и кровь брызнула из раскуроченной груди Лины. Нет! Заорал Джерри. То-то же. Джерри замер. В голове испуганными буйволами носились мысли. Она еще дышит. «Делай что-нибудь, делай, пока не поздно!» Но он не мог сказать ни слова. Язык будто прилип к небу и не мог пошевелиться. «Убери от нее руки!» Наконец крикнул он. «Если я уберу, она сразу умрет!» «А так ты убьешь ее! Отойди!» Он махнул пистолетом. «Нет!» Спокойно сказала ведьма. Улыбка стала шире, обнажая нестройный ряд гнилых зубов. «Мне нужно это сердце!» «Как я долго его ждала!» Наталья напрягла пальцы, Они противно загнулись в обратную сторону. Костяшки пальцев в этом свете казались фиолетовыми, с белыми отблесками, будто пораженные гангреной. На самом деле, вероятно, красные. «Стой!» Джерри безотчетно шагнул вперед. «Нет, это ты стой!» Натали отняла одну руку от груди Лины и махнула ей легко, будто отгоняя назойливую муху. Джерри отлетел к стене и приложился спиной за затылком. В глазах засверкало. От удара у него из груди вышибло весь воздух, но пистолет остался в руке. Он сполз на пол и закашлялся. Натали не сводила с него глаз. Джерри с трудом поднялся и снова сделал шаг к ведьме. «Если ты не успокоишься, мне придется задействовать вторую руку», ласково заговорила Натали. Она выставила ладонь вперед и Джерри натолкнулся на невидимую стену. «Сейчас ты потеряешь ее, а я сердце. Мы оба останемся ни с чем». Натали лишь слегка шевелила пальцами вытянутой руки, а невидимая стена отодвигала его с огромной силой. Джерри зарычал, но не мог сопротивляться. «Как ты не понимаешь? Сердце нужно изымать аккуратно. Но вот, Лине тяжело дышать». Тоном воспитателя детского сада просюсюкала ведьма. «Смотри, чего ты добился». «Ладно», — заорал Джерри, — «я тебя не трогаю, только отпусти». «Нет, держи, подожди, не убивай ее!» Ведьма победно улыбнулась и вернула руку на место. «Почему она?» Джерри тяжело поднялся и снова направил на ведьму пистолет. «Ее сердце полно любви, прямо-таки светится». Почти нежно прошептала ведьма и хихикнула. «Подойди, посмотри». «Отпусти ее, прошу!» Джерри почувствовал, что глаза заволокло туманом. «Что это? Слезы?» Он сморгнул, не позволяя им помешать прицелиться. «Ну нет, тогда умру я. Я и так убью тебя, но если она выживет, выживешь и ты. Я дам тебе фору, и ты уйдешь». Джерри готов был пообещать что угодно, лишь бы потянуть время, и дождаться скорой той, что уже приехала сюда в его фантазиях. Ведьма противно рассмеялась. И зачем мне такая жизнь? Алина тебе зачем? О, очень нужна. Ее сердце вернет мне молодость. Ох, Джерри, Джерри, что ты вообще знаешь обо мне, чтобы рассуждать? Ты Эстер? м, -м, -м? какой умненький парнишка, проговорила она в лицо Лине Сюсюкая. И Наталья, это тоже ты. Как ты догадался, хотя неважно. Она обернулась и оскалилась в жуткой улыбке. Знаешь, у меня была молодость. Должны были быть дети. Хотя тебя это не касается. Я начну жизнь с чистого листа. Мечтательно произнесла ведьма. Чтобы начать жизнь с чистого листа, он действительно должен быть чистым. Ты хочешь получить второй шанс, отбирая у нее первый хватит философии». Она закатила глаза, отвернулась и еще сильнее напрягла пальцы одной руки, словно вытягивая сердце из раскуроченной груди Лины. Другую руку, открытой ладонью, она снова выставила перед Джерри, чтобы он не смог ей помешать. Пытаться сейчас приблизиться к ним – это как идти против ураганного ветра. Но он сжал зубы и шагал на месте, прорываясь сквозь мощь заклинания. А ведьма рычала – Видимо, у нее не получалось действовать одной рукой. Она снова взмахнула ладонью. Джерри крутанула и отбросила к стене. Он встретился с необработанными досками лицом. Боли он не почувствовал, но теплая кровь потекла из брови, заливая правый глаз. Знаешь, сколько раз я просила Бога, судьбу, да хоть сатану, кого угодно вернуть мне детей. Если бы он вернул мне ребенка, я бы остановилась». Пусть осталась бы старухой, но отмеренные мне годы прожила бы счастливо вместе с ним. Но ничего не изменилось. Они не ответили. Джерри уже поднимался на ноги, когда Натали вновь махнула рукой. В глазах Джерри засверкали искры, удар пришелся на затылок. Сквозь навалившуюся пелену он увидел, как Натали надулась, собирая всю магию. Вот-вот она совершит последний рывок, и сердце Лины навсегда распрощается с телом. «Стой!» — крикнул Джерри. «У тебя есть сын!» Колдунья повернула голову. «Все мои дети мертвы!» Ему не хотелось говорить ей. Если он произнесет слова вслух, они точно станут правдой, а не просто совпадением. Но сейчас ему было плевать на это родство. Пытаясь найти в себе силы, он оторвал взгляд от раскуроченного тела Лины и обвел глазами стол, на котором она лежала. Рядом покоился цыпленок со свернутой шеей, Из нее текла кровь. В луже плавали ошметки полыни. Это был единственный шанс потянуть время, дать шанс себе, Сету и врачам, дать шанс Лине. Я жив! С ударением на я выкрикнул он. Что ты несешь? На миг ведьма замерла. Тебе соврали, а родившийся ребенок не умер, это я. Не может быть. Она покачала головой, внимательно разглядывая Джерри. Если бы она сейчас скинулась к нему с объятиями, его бы, наверное, вывернула наизнанку от омерзения. Но этого не произошло. На секунду Натали потеряла контроль над руками, но, вспомнив пролину, отвернулась, и кровь перестала течь. Сердце девушки трепыхалось под руками ведьмы. Я родился 25 марта 1995 в тюрьме Бринвуда. Меня усыновили и воспитали приемные родители. Но я твой сын. Отпусти ее. Нет. Отпусти, мы поговорим. Мама. Последнее слово Джерри с трудом выдавил из себя, почувствовав во рту противный привкус желчи. Это слово было насквозь пропитано лицемерием. Джерри не чувствовал ничего, кроме отвращения к этой женщине. Видимо, то же самое почувствовала и она. Натали покачала головой. «Не могу». Уже слишком поздно. Она мне нужна. Ведьма вернула свое внимание Лине. Сердце поднялось над уровнем груди. В то время, как сердце Джерри упало, оторвалось. Ноги сделались ватными. Сердце в самом деле будто светилось изнутри. На краю сознания у Джерри пронеслась нелепая мысль. что прекраснее его он еще не видел. Джерри услышал крик жуткий, оглушающий, и потом понял, что кричит он сам. «Нет!» Джерри рванулся вперед. Все вокруг замедлилось. Он четко чувствовал каждый свой шаг. И даже дуновение свежего ветра из открывшейся сзади двери. Слышал короткий смешок Натали и последние удары сердца Лины. Потом раздался выстрел. Пуля, обдав Джерри жаром, пролетела мимо в сторону ведьмы. Натали, Эстер, ведьма или кто бы она ни была, пошатнулась и сложилась пополам. На секунду Джерри подумал, что она упадет прямо на Лину, и все будет кончено. Но Наталья встала, ее лицо переменилось. Из просто алчного страшного оно превратилось в жуткий оскал. Джерри мог думать только о том, что сейчас происходит с Линой. Сколько она еще проживет без этой дьявольской поддержки? Джерри шагнул вперед. Между ними еще оставалось не меньше двух метров. Не задумавшись, махнул рукой. Голова ведьмы дернулась, как от пощечины. Теперь ее глаза округлились. Она испугалась. Наталья вскинула руки и что-то забормотала, направила их в его сторону. Полетели искры, и сзади заполыхал пожар. Лина больше не дышала. Ведьма что-то сказала, но он не услышал. В ушах стоял шум, как при взлете самолета. Джерри зарычал. Он чувствовал, что его голова вот-вот взорвется от напряжения. Он развел руки, поддавшись инстинкту, резко свел их и хлопнул в ладоши. Звуковая волна, как ураганный ветер, снесла ведьму. Она отлетела к дальней стене. Ударилась о полку, склянки посыпались на пол. Она не поднялась. Джерри плевать хотел на того, кто вошел в дом. Откуда взялась пуля и действительно ли мертва ведьма? Со всем этим он успеет разобраться потом. Время вернулось к своей обычной скорости. Слишком высокой. Теперь несдерживаемая магия и кровь хлынула из грудилины и заливал стол, смешиваясь с кровью цыпленка. — Нет! Нет! Нет! — Джерри подскочил к ней, не успев задуматься, бросил пистолет на пол и выставил руки. Кровь остановилась. — Живи! — бесконечно твердил Джерри про себя. Он немного опустил руки, и сердце послушно подалось вниз. Но лишь немного, кровь чуть замедлилась, но все равно еще покидала тело любимой слишком быстро. Джерри стиснул зубы еще немного усилий, Сердце встало на место и слабо забилось. Его руки напряглись и замерли над раскуроченной грудью Лины. Он не понимал, что делает, что происходит. Знал только одно. Если он уберет руки, она умрет. Истечет кровью у него на глазах. Эти руки, принесшие смерть родителям и Маркусу, теперь могут спасти последнего дорогого ему человека. Когда Джерри пришел в себя, руки нещатно тряслись, но по-прежнему нависали над Линой. Сет стоял рядом, разинув рот, кашлял и бесконечно спрашивал. «Что происходит? Джерри, что это? Приведи помощь!» Рявкнул Джерри и еле слышно добавил. «Я не знаю, как долго смогу это делать. Там пожар!» Джерри на секунду отвел глаза. Только сейчас он заметил, что домик заволокло дымом. Вход в хижину полыхал огнем, но детектив не чувствовал жара. Сейчас гораздо больше жар сжег его изнутри. Джерри оторвал одну руку. Кровь мгновенно хлынула. Пришлось вернуть руку на место. Сет, опомнившись, бросился к перекошенным кухонным тумбам в поисках воды. «Здесь ничего нет! Мы сгорим нафиг!» Джерри представил, как хватает рукой огонь. Он снова убрал руку от Лины и надавил на воздух, как если бы пытался удержать закрывающиеся двери лифта. Он даже почувствовал боль в ладони, если бы правда дотронулся до огня. Пламя поддалось, и в проеме двери образовался проход. «Иди за помощью! Ты задохнешься!» «Сет, иди!» – зарычал Джерри, напрягаясь изо всех сил. Голова раскалывалась. В горле начало першить от гари. «Я не выдержу!» Сет метнул на него полный ужаса взгляд и выбежал из домика. Джерри вернул руку на место. Пожар вспыхнул с той же силой, а голова слегка прояснилась. Джерри сглотнул стоящий в горле комок и закашлялся. «Живи!» – зашептал он. «Умоляю тебя, живи! Лина, я люблю тебя!» Чувствовал в себе эту силу всегда, но боялся быть не таким, как все. Особенно он напряг руки, сконцентрировав в них всю свою любовь к этой девушке. Да, он любил ее. И он сможет спасти ее, если продержится до приезда скорой. Из уголка глаз скатилась слеза. Было физически тяжело это делать. На лбу и на руках вылезли вены. Может, если бы он знал, как управлять силой, было бы легче. Но сейчас она сама управляла им. Стоило только спустить ее с поводка. Лина была жива, это самое главное. А он потерпит. Джерри сжал зубы и не отпускал трясущиеся крупной дрожью руки».